Не забудем также, что в первые дни теософского учения приходилось вырабатывать определительные для понятий совершенно новых западному уму, отсюда и некоторые неясности. Так в ту эпоху не делалось различие между личностью, обнимающей одно земное воплощение, и индивидуальностью, вечным свидетелем и собирателем достижений множества таких воплощений. В сознании подавляющего большинства – Личность и индивидуальность и до сих пор являются одним понятием. Высшая индивидуальность не может быть уничтожена, но отдельные проявления её в виде личностей могут. Так при завершении одной манвантары, при просмотре книги жизней каждой индивидуальности, в некоторых таких книгах не будет доставать страниц земных воплощений, страниц в которых индивидуальность не могла через свою личность собрать жатву высших энергий, питающих ее. Теперь в том же письме в параграфе 7, в ответе, где говорится, что при земной жизни вся индивидуальность сосредоточена в трех средних принципах – третьем, четвертом и пятом – обратите внимание на последующие строки. Господин Хьюм отлично определил различия между личностью и и индивидуальностью. Первая личность или третий, четвёртый и пятый принципы едва переживает. Последняя индивидуальность, воплощающая эго. Чтобы успешно пробежать, скажем проще, в дальнейшем восхождении, должна ассимилировать седьмой принцип и затем слить три принципа четвёртый, пятый и седьмой в одном шестом. Так, если бессмертие или точнее говоря, непрерывающееся сознание на всех планах бытия достигается длительным процессом напитывания своего зерна духа высшими энергиями, то становится понятным, что если питание этого зерна прекратится, то и нить сознания будет прервана, и можно будет говорить об уничтожении личности и относительном уничтожении индивидуальности. Кроме того, Не забудем, что в людском понимании при каждом превращении кажется, что нечто уничтожается. Седьмой и шестой принцип без пятого не имеют сознания на плане проявленного космоса. Но мы знаем, что в космосе все стремится к сознательной жизни, потому мысль, манос, одухотворенная всеначальной энергией дает венец космоса, который с завершением каждого нового цикла или круга, или манвантары становится всё прекраснее и прекраснее. Итак, в беспредельность. Книга жизней и эволюция индивида. Возможно лишь полное уничтожение личности, но не индивидуальности, в которую входила эта личность. При завершении одной из манвантар при просмотре книги жизней каждой индивидуальности В некоторых таких книгах будут отсутствовать целые страницы земные воплощения, в которых индивидуальность не могла через своё частичное проявление, как личность, собрать жатву высших энергий, питающих её.